Глава 17. Турнир. Мы оказались в части зала, огороженной высоким пластиковым барьером. Местный VIP-зал, как я понял. Встретившие нас, да нельзя вежливые и предупредительные, симпатичные японки, церемонно поклонившись, провели нас через длинный стеклянный коридор, который вел сразу во флайер, точно как рукав в самолете в моем прошлом мире. За стеклом раскинулось бетонное поле местного космодрома, на котором и располагался портальный центр Нибиру. А за его высокой бетонной стеной раскинулось безбрежное пространство вулканической пустыни. Никакой тебе зелени, лишь поднимавшийся от земли пар, а кое-где я даже разглядел небольшие озерца жидкой лавы. Весёленькое местечко, однако. Правда, местные жары мы не почувствовали благодаря наличию кондиционеров, но представляю, какое сейчас на улице пекло. В просторном флайере, явно представительского класса, в котором нас разместили, тоже было прохладно. Мы с Юки прилипли к иллюминаторам под снисходительным взглядом Таканавы, хотя смотреть-то особо было не на что. Сама Невиро. Прекрасно была видна с высоты нашего полета и представляла собой банальный набор небоскребов разной высоты и вида. Улицы пересекались под идеально прямыми углами, и на них я не увидел ни души. Ну да, при плюс сорок в тени в таких каменных джунглях особо не походишь. Зато флайеров просто дофига. Через 20 минут мы приземлились на крыше нашей гостиницы, где расположилась большая, хорошо оборудованная стоянка, практически полностью забитая разномастными флайерами. Но, как и предполагается вип-персоном, нам уже приготовили местечко напротив входа. Вот тут-то я и ощутил буквально дьявольский зной. Правда, всего на несколько минут ко мы шли от флайера до гостеприимно распахнутых перед нами стеклянных дверей. Да, сюда бы еще добавить море и один в один Египет в июле. Я неожиданно вспомнил, что так и не воспользовался пляжем в имении Каядзаки. Вернусь, обязательно нужно будет исправить. Купание под звездами с Юки в чем мать родила. Круто. Господа, Оторвал меня от скобрезных мыслей вежливый голос. Пока я строил похотливые планы, мы уже вошли в гостиницу и сейчас спускались на лифте. Лифтёром оказался аж директор гостиницы, обычный японец, отличавшийся от своих братьев по расе очень дорогим костюмом и манерой держаться, по которой сразу чувствовалось, что он привык командовать. Добро пожаловать на планету Небиру. Мы всегда рады встречать у себя таких гостей, как представители семьи Каядзаки. Ваш визит огромная честь для нашей скромной гостиницы. Тем временем лифт остановился, и пройдя по коридору, мы оказались в своем номере. Ну что, лично я был им вполне доволен. Просторные спальни для меня, Юки и Таканавы, огромная гостиная, чуть поменьше, но тоже просторная столовая, небольшой бассейн с сауной. В общем, вполне достойный люкс. Даже для слуг комната имелась. Раз она у нас была одна на двоих, то и жила она одна. И отдельное помещение для нашей персональной охраны. Короче, все круто. Ах, да, отдельно стоило отметить застекленный балкон, где с высоты 10 этажа открывался прекрасный вид на местное царство из стекла и бетона где могли выжить лишь крысы из стали. Блин, чего-то я как-то образно думать стал, даже странно. Так Анава сразу умчался, как он заявил в организационный комитет турнира. Мол, дела, дела, дела. Не забыв предупредить о предстоящей тренировке, чтобы к 18:45 были готовы. Он лично прибудет и заберет нас. А сейчас нам милостиво разрешили отдыхать. Чем мы с Юки и воспользовались. Поплавали в бассейне, провели пару часов в спальне, перебрались в сауну, потом опять поплавали в бассейне. Обед нам подали к моей радости наполовину японский, наполовину европейский. Ого, хорошая гостиница, учли мои вкусы. В общем, я просто наслаждался жизнью. После обеда Юки позвонили подруге, которые прибыли в эту же гостиницу только заселились этажом пониже и в номера поскромнее к сожалению вырваться у них пока не получалось новость мне сообщила печальная невеста вернувшаяся после двухчасового общения к бассейну где я расслаблялся на лежаке под массажем ласковыми но на удивление сильными пальцами сатика с подругами прибыли родители которые блюли своих отпрысков так что надо было подождать Девушка заверила меня, что Каору и Масаки работают над этим вопросом и просят меня не расстраиваться, мол, они все устроят. Я лишь пожал плечами. Ну нет так нет. Я, в принципе, не особо сильно расстроился. Все равно свое получу. В без четверти 7 появился Ямита Канава. Мы спустились на лифте на тренировочный полигон. На выходе из него я столкнулся с интересной парой. Высокая и длинноногая русоволосая девушка с зелёными глазами и красивым, словно выточенным из мрамора лицом, одетая в обтягивающий спортивный костюм, настолько подчёркивающий ее немаленькую грудь, да и вообще весьма соблазнительные формы, что мне показалось, что она вообще голая. Лишь приглядевшись, я понял свою ошибку. А вот вместе с ней была явная эльфийка. Или правильнее сказать, представительница расы Эолов. Вот этих созданий я видел по интернету, а живьем так первый раз. На его они смотрелись куда эффектнее, чем с экрана дисплея. Заостренные уши, красивое, смуглое, узкое лицо, длинные черные волосы, заплетенные в какую-то сложную косу и зеленые глаза огромного размера. Гибкую фигуру Обтягивал зеленый комбинезон в цвет глаз. А длинные стройные ноги начинались, как говорится, прямо от заостренных ушей. Девушка была ростом под два метра, на голову выше своей хозяйки. Ну я логично предположил, что она именно служанка или тип того. В общем, очень симпатичная девушка. Не особо она походила на классический типаж из аниме и фильмов. Но тем не менее, острые уши и гибкая фигура, хмм, так что я реально затормозил, разглядывая колоритную парочку, которая, кстати, тоже остановилась. Покосившись на Йоки, я заметил, что та явно не рада такой встрече. Так она же оставался невозмутимым. "Господин Каядзаки, полагаю", произнесла русоволосая, очаровательно улыбнувшись. «Кента Каядзаки, представился я. Моя, я немного замялся. Вот, блин, что-то не помню, предупреждал меня дед о том, как я должен подавать статус Юки или нет. По-моему, не предупреждал. Но невеста сама пришла на помощь. Я сестра Кента, Юки Каядзаки, вставила она. Наш сенсей Ямитаканава. Точно. Вновь взял инициативу в свои руки. А с кем мы имеем честь? Черт, совсем не по местному, то есть японскому заговорил, блин. Вот явно удивилась, да и на меня спутники покосились. Похеру. я, как говорится в домике. Очень приятно, вновь улыбнулась девушка. Княжна Мария Булатова представилась она. Моя служанка Фальвая, она из Эолов. Местная эльфийка поклонилась, но я отметил что она успела бросить на меня оценивающий взгляд, прежде чем скромно опустить глаза. О, соотечественница. Фу, бывшая соотечественница. Пусть я японец, но с русской душой. Да и красивая она. Так, Иван, то есть Кента, слюни подбери, потом поразмыслим, что же с ней делать. Вы тоже участвуете в турнире? спросила Йоки окинув своего подзависшего брата задумчивым взглядом. "Да", кивнула княжна. "Как и вы? Мы возвращаемся с тренировки". И вновь девушка смотрит на меня. Блин, интересно, чего вдруг она так уставилась? Захотелось вновь процитировать классику. "На мне мол узоров нет, и цветы не растут". Но не стоит, вдруг знает. Ладно, будем типа вежливыми аристократами. Очень рад знакомству. Улыбнулся я русской красавице. К сожалению, нам уже пора. Начинается время нашей тренировки. Но буду рад встретиться с вами еще раз. Взаимно. Взгляд княжны стал каким-то задумчивым. На этом мы и расстались. Ты чего на нее так пялился? прошептала мне на ухо Юки. Да и на её волку ещё Так я Эолоф и не видел вживую никогда, отмазался я. А чего на княжну не смотреть-то? Она красивая, красивее меня. По ноткам в голосе девушки я сразу понял, какой она ожидает вариант ответа. "Ты вне конкуренции", сообщил ей. "Но она тебя заинтересовала?" "Заинтересовала", не стал скрывать я. В конце концов, здесь царит многоженство. И я точно не собирался ограничиваться одной невестой, которая, кстати, пока не стала женой. Как мне сообщил дед, свадьба будет после академии, а что там может еще произойти за четыре года учебы, кто его знает. Мой ответ явно дал Юки пищу для размышлений. В зале, когда мы готовили свои мехи и на спарринге, она была какой-то задумчивой и рассеянной чем вызвало неудовольствие Таканавы. Но под конец девушка собралась, и мы устроили неплохой такой бой, закончившийся ничьей, порадовав нашего сенсея. Перед ужином я посмотрел на планшете информацию об участниках турнира. Да, было две небольшие делегации из Российской и Китайской империи, по двое человек в каждой. Напротив фамилии участников имелась краткая справка. Вот как она обо мне узнала. К сожалению, зайти в Рунет сейчас я не мог, так что пришлось довольствоваться кучей информацией. Книжна Мария Булатова, 20 лет, дочь какого-то там князя-промышленника из Российской империи. Несколько побед на внутренних турнирах. Вот, в общем-то, и все данные, не считая фото. Надо будет узнать насчет нее побольше. все таки вместе в академии будем учиться. К тому же, она, как и я, заявила на турнир стихию огня. Кстати, выяснилось, что обычно турниры проводились отдельно в женской и мужской категории. Но теперь организаторы решили устроить типа суперфинала. Победитель мужского турнира должен был встретиться в бою с победительницей женского. Хрень полная, конечно. Но на то они и организаторы. После ужина снова появился Таканава, и мы втроём стали анализировать своих будущих соперников. Про иностранцев учитель ничего не знал, но почему-то сразу ответил, что они аутсайдеры и истинным самураем не чита. Весьма самонадеянно, на мой взгляд. Но спорить с сенсэем я по понятным причинам не стал. Так что занялись мы нашими японскими соперниками. В отличие от Юки, которая, судя по всему, знала большую часть фамилий участников и участниц, мне они ни о чем не говорили, так что Таканави пришлось мне рассказывать о каждом. И да, их было не так много. Система турнира вполне знакома и понятна. Даже в будущем никто не придумал ничего лучше кубковой системы на выбывание. Что странно, участников было не так много. По крайней мере, схватки начинались с одной 8 финала. То есть всего нас было по 16 мужчин и женщин. Всего три турнирных дня, а на четвёртый с утра финал. После него через несколько часов суперфинал и заключительный банкет. Быстро они. Но тут понятно. Практически все из присутствующих бойцов поступали в различные академии. Тесты начинались с 5 сентября. А занятия уже с десятого. С другой стороны, совершенно непонятно, зачем проводить финал и суперфинал в один день. Странный подход, на мой взгляд. Вечером Юки посетила мою спальню, и, на мой взгляд, привзашла себя, уж очень страстной и неутомимой, мне показалось. Интересно, на нее так встреча с Булатовой подействовала. Ревность? Странно. Не думал, что сестренка такая. На следующий день мы втроем в сопровождении четырех телохранителей полетели на арену Небиру. Место, где проводился турнир, располагалось на окраине города и представляло собой огромное крытое здание, чем-то напоминающее спортивные комплексы из моего мира, только побольше. С высоты оно напоминало огромного паука широко раскинувшего стальные лапы. А внутри огромное поле, разделенное на четыре части, четыре здоровенных ринга, на которых и должны были проходить бои, которые обступали трибуны. Народу, на мой взгляд, тысяч десять, не меньше. И шум стоит, как на переполненном стадионе во время футбольного матча. Эх, Уже на ЦСКА Спартак не схожу, не покричу. Блин, классический спорт проиграл всяким турнирам гигантских роботов. Схватки шли с 12 до 16. Мы заранее отправились на скамейки для игроков. Вот на них знатность не играла никакой роли. Все мини-команды, состоявшие из бойцов и тренера, сидели практически рядом друг с другом. По мне глупо учитывая, что меня встретило множество неприязненных взглядов. Понятно, человек человеку волк. Учтем!» Все команды были смешанными, и я из подволь разглядывал девушек. соперниц Юки кивнул Марии, которая сразу заулыбалась при виде меня. Китайская девушка, в отличие от русской, не произвела на меня никакого впечатления какая-то маленькая, худенькая. Она терялась на фоне тренера, который толщиной превосходил меня, Юки и Таканаву вместе взятых. Причём, как ни странно, мускулами там и не пахло, а был живот поистине титанических размеров. Как вообще теоретически уважаемый человек мог так разожраться и не следить за собой? Остальные японки были, ну, как японки. Ничего особенного. До Каору и Масаки они точно не дотягивали, хотя, конечно, они были в спортивной форме. Да и смотрел я издали. Может, и ошибаюсь. К нам наконец подошли подруги Юки. После весьма жарких обнимашек мне пожелали удачи и заверили, что мы вместе с сестрой всех порвем. Ну-ну. Через несколько минут их прогнал местный распорядитель, строго предупредив что на время турнира никаких посторонних около ринга. И зачитал итоги жеребьевки. Кстати, она прошла как-то, на мой взгляд, слишком кулуарно. Таканава поведал, что ее проводят полностью электронно, чтобы исключить человеческий фактор. Юки досталась, к моему удивлению, китаянка Лихун. Да, как говорится, имячко без комментариев. По ее поводу Таканава ничего сказать не смог, только пожелал девушке быть аккуратнее, сообщил, что ее противница тоже заявила стихию огня. Мне же достался какой-то Насика Хаясаки. Блин, что за имена? Таканава сразу выдал мне по нему короткую справку. Родители аристократы средней руки, стихия воздуха. Парень не особо сильный, проблем тебе доставить не должен сообщил мне сенсей. Главное, будь внимателен к Ты сильнее его и должен выиграть без особых проблем. Но не расслабляйся. Все, как мы делали на тренировке. Сначала обмен магическими ударами, потом можешь вступать в ближний бой. Хотя тебе решать, поправился он по ситуации. Я кивнул. Несмотря на успокаивающие слова, я чувствовал легкую дрожь Адреналинчик играл вовсю. Еще я почувствовал на себе пристальный и явно недобрый взгляд. Повернувшись, я увидел, что меня сверлит взглядом хмурый черноволосый японец. Невысокий, с каким-то неприятным лицом, на котором явно было написано: Все кругом дерьмо, а я воздушный шарик. Он вместе со своим тренером сидел далеко от нас. Но расстояние ему ничуть не мешало сжечь мне затылок. Что еще за хрен и что ему от меня надо? Я поинтересовался у Таканавы. Тот нахмурился и вздохнул. Это у Гуми Такибава, а наши главные враги. Род примерно равен по знатности нашему, и вражда между Каядзаки и ими тянется уже много веков. Указом императора Смертельные дуэли между членами родов запрещены, но это официально, Неофициально. Они всегда готовы подгадить твоему деду. Но здесь они ни на что не решатся. Пусть смотрят, просто не обращай внимания. Ну ладно. К тому же тут к нам подошёл дед собственной персоной. Патриарх рода Каядзаки был одет в парадный мундир, который буквально ломился от всевозможных медалей и орденов. Пипец, дедушка повоевал, блин. Коротко произнося мобилизующую речь, содержание которой можно было передать одной фразой: "Кайотзаки, лучшие, порвите всех, дети". Он удалился, и через 15 минут начались бои.